Прежде чем будем работать с вопросами, я хотел бы привести вам несколько афоризмов Бердяева для того, чтобы мы их продумали. Вот, например, к нашему разговору о рай и аде Бердяев пишет. «Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек не был изнасилован добром». Вот. Вообще надо сказать, что то, что мы сегодня понимаем об аде и рае, это в значительной степени новое осмысление, потому что еще сто лет назад о Рай и Аде как-то старались говорить и писать традиционно, вот, в стиле древних, даже я бы сказал бы древнеегипетских представлениях, а чаше весов, как будто не замечая слов. Евангелие от Иоанна о том, что, кого судит отец, кому он отдал э, суд, и как судит сын, и так далее, и так далее. А, то есть достаточно традиционное э, представление такое просто, что праведники спасутся, а грешники э, грешники погибнут. Однако представления о рае и аде э, потребовали более глубокого объяснения, видимо, после XX века, когда человечество прошло через такой ад на земле, после которого... Трудно уже себе представить какую-то большую пытку. Это и безбожие, это и массовые убийства. Вот, например, здесь есть фраза, которая мне очень нравится как раз к нашему э, представлению о э, Ветхом и Новом Завете. Может, в какой-то смысле в отношении к экзаменам. «Новый Завет не отменяет Ветхого Завета для Ветхого еще человечества». пишет Бердяев. Это действительно очень важная тема, потому что ведь очень часто в Новом Завете мы говорим о любви Божией, о свободе, и порой так привыкаем к этим словам, что забываем, что отдельный человек может это еще воспринять. Но в целом народ, в целом люди могут не дорасти, и, например, свободу во Христе могут принять за свободу вседозволенности. Приведу простой пример. Многочисленные кощунства, которые, например, допускают себе, допускают себе наши деятели или даже молодежь и по телевизору, и вот в газетах. кощунство порой даже какие-то неосознанные, не ради даже каких-то религиозных разговоров, а просто вот как бы для связки слов. Эти кощунства в отношении Спасителя, в отношении Бога, невозможны в христианском, так сказать, системе, в христианских, в бывших христианских странах и невозможны в мусульманских странах, потому что там Бог свободы не дает, а дает жесткие постановления. И вот возникает следующая мысль, что получается нам Христос даровал свободу, но в ней же таится и возможность так сказать наглости и возможность так сказать, отвержения и ненависти, и хулы. Я вам уже говорил тот пример, когда, например, выступает человек молодой и говорит, что я считаю, что верить надо в того, в кого хочешь. Я считаю, что ты свободен верить в того, в кого хочешь. Не задумываясь в этот момент о том, что само право свободно верить ему дал Христос. И скажем, если бы, не дай Бог, не было бы христианства на земле, то, так сказать, этого права у него бы не было. Он бы верил в то, что ему приказал бы его хозяин, его царь, его князь, чья власть, того и вера. Вот. А эта фраза Бердяева говорит о том, что, видимо, Все равно существует определенная последовательность, что прежде чем говорить о свободе в Новом Завете, необходимо воспитываться в дисциплине Ветхого Завета. И когда, например, мы с вами проходим или проходили Ветхий Завет, нам нужно из оттуда сделать себе несколько прививок, потому что нам не нужны ритуалы. Нам не нужны э, жертвоприношения животные, нам не, нужны, э, не нужно точное следование букви э, каким-то, э, вот именно, э, э, попыткам обойти сам, с, с, самими же нами придуманные запреты. Э, но, с другой стороны, живая вера, строгая требовательность, э, дисциплина, духовная и религиозная дисциплина, конечно, они... из Ветхого Завета должны перейти к нам. Вот Так же, как и ощущение присутствия Божия здесь, на земле, в твоей жизни, вот это именно понятие страха Божьего, древнееврейское. То есть, получается, что действительно, прежде чем прийти к высоте Нового Завета, нужно хоть в какой-то степени Ветхий Завет пройти. Это во всем, это и в молитве, это и в посте, Вот тоже замечательная, замечательная я не все, все, не буду, конечно, вам читать, вот замечательная фраза, которая мне очень нравится, так звучит она. Нравственное сознание человечества началось с Божьего вопроса. Каин, где брат твой Авель? Ну, это вопрос знаем. Но дальше Бердяев добавляет, оно кончится, нравственное сознание, другим Божьим вопросом. Авель, где брат твой Каин? Вот. это э, этот парадокс э, Бердяева как раз о том, что э, понятно, что из, в истории в начале истории человечества преступление, кровь, братоубийство, но мудрость христианства не в том, чтобы осудить Каина, да? а в том, чтобы мученичеством Авеля Каина спасти. Это было бы большее чудо, чем Просто, так сказать, правда, которая все расставит на свои места. Есть здесь и слова про Фрейда. «Психоанализ есть психология без души», пишет Бердяев. А вот еще о Новом Завете в отношении Ветхого Завета и язычества. «Благодать Христова есть преодоление злой свободы и доброй необходимости». Злая свобода – это вот языческая распущенность, а добрая необходимость – Это закон Моисея. Вот когда уже действительно воспитан человек в законе, тогда именно он понимает, что то, что ему дал Христос, это благодать. Это неожиданный дар. Апостол Павел так и говорит о благодати Христовой, сравнивая ее и с языческим с совестливым миром. Не сатанинским, а с совестливым языческим миром. И тем более с законом Моисеевым. Во всех случаях, При, с учетом всех грехов и прегрешений погрешности вернее этих типов так сказать, нравственного сознания за благодать христова всегда чудо всегда неожиданность всегда дар который не за заслуги а как неожиданная радость приходит к человеку и его возносит на совершенно другой уровень. Если Ленин говорил, что свобода есть осознанная необходимость, то Бердеев говорил, что необходимость есть падшая свобода. Это тоже замечательная, так сказать, мысль, которая да, говорит о том, что. Вообще Бердяев очень много, как вы знаете, говорил о свободе. Его за это ругали и ругают до сих пор. что слишком он много, что на первое место он ставил свободу. Но говорил он об этом потому, что в его время мало говорили о свободе. То есть очень много говорили о покорности, послушании, терпении. И очень мало говорили о свободе. Я думаю, что Бердяев столько говорил о свободе, чтобы показать, что есть иная свобода, кроме свободы зла, которая вырвалась для того, чтобы все крушить на своем пути. Есть божественная свобода, об этом надо было говорить. Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Вот очень мудрая мысль. Более глубокая мысль. Жалость есть разделение богооставленности твари. Любовь есть разделение жизни в Боге. То есть здесь жалость и любовь рассматриваются как прежде всего жалость, как то, что человек учится любить ближнего своего, а под словом любовь это восхождение к жизни божественной. То есть сначала надо пожалеть, разделив, взяв на себя как бы тяготу богоставленности твари. Но любовь он воспринимает в отличие от жалости не как, так сказать, просто вот такое действие примирения с враждующими, но как действенная сила, чтобы соединиться с Богом. А любовь – это есть разделение жизни в Боге, да. Ну, вот это в стиле Достоевского. Для русского человека характерно качание между святостью и свинством. Это он пишет в работе «Судьба России». Хотелось бы, чтобы скорее качнулись в сторону святости, а то как-то вот нет больше качаний. Нет больше качаний. Свинства такого уж давно нет вроде бы, а святости тоже. И последнее весьма оригинальное суждение, которое тоже можно обдумать на досуге. Эстетизм – есть претензия на рай в грехе. Очень точно сказано. Не эстетика, а эстетизм. Так, ну а мы с вами пойдем дальше. Сегодня, можно сказать, последний день, когда мы отвечаем на вопросы. Но, ну, может быть, правда, они еще накопятся, кто его знает. Батюшка, принимая во внимание, что в патриотической литературе идут постоянные обвинения христианства в жестокости, лицемеи со стороны патриотов-язычников, видимо, скинхедов, прошу вас, если позволяют рамки вашего курса, объяснить следующие моменты. Первое. Постоянные высказывания в Ветхом Завете о господстве Израиля и о поощрении жестокости израильского народа по отношению к язычникам. Это все у нас в давно сказано в Ветхом Завете о избранности Израиля. Богоизбранность Израиля ни в коем случае не есть, так сказать, не патриотизм израильский и не, так сказать, не господство. Богоизбранность – это... Вопрос глубокой ответственности, я бы даже сказал крестной ответственности за судьбы всего человечества, который Израиль во всей целости и мудрости понести не мог. не мог. Человек вообще, и Израиль в частности, в значительной степени не оправдывают надежд Божьих. И жестокость израильская была в книгах Ветхого Завета, если уж так точно взять, не по отношению к язычникам. Жестокость вообще была категория древнего мира. Но буквально в смысле жестокость принималась тогда, когда Господь как бы расчищал для Израиля историческое место на земле, небольшое. Но конкретно жестокость в основном касалась Не язычников, а осатанелых людей. Мы помним, что Ветхий Завет проводит разницу между язычниками и осатанелыми людьми. Язычники всегда могли договориться с Израилем. А вот осатанелые люди сметались с лица земли, то есть те, которые совершали человеческие жертвоприношения. Вот второе пишет. Вопрос о национальности Иисуса Христа или о его вненациональности. Но надо сказать, что был еще похожий вопрос, В фильме «Последние искушения Христа», где задавался вопрос о том, как относиться к этому фильму или к этой книге. Я бы хотел сказать, что вообще говоря, такие вот кощунства или ереси по поводу тех или иных вопросов, связанных с Иисусом Христом, связаны косвенно с тем, что очень часто о Христе говорится в богословских курсах монофизически, то есть больше Как о Боге. И человечество Христа в значительной степени меньше исследовано, что и порождает вот подобного, не то что исследовано, вроде все сказано догматически, но в конкретных проявлениях мало говорится. Все-таки вот это монофизитство, оно невольно присутствует, боязнь оскорбить Бога, боязнь коснуться нечистыми руками чистого, что, может быть, и у меня присутствует. Я всегда, например, раздумываю перед тем, сказать на эту тему или не сказать, потому что есть такое ощущение, можно ли касаться вот чистоты Христовой своими нечистыми устами. Но подобные качества как раз и возникают в этом вакууме, где мы боимся дерзнуть и сказать то, что нужно сказать или можно Вот. Отсюда появляются такие книги. Они, конечно, кощунственные, но сам вопрос, поставленный в них, не кощунственный. Понимаете, кощунственно изображать Иисуса в определенных сценах, так сказать, непотребного содержания. Но спросить, почему Иисус не женился, не является кощунством. Понимаете? Это действительно вопрос, который может возникнуть. А почему он может возникнуть? Потому что христианство благословляет брак, а в то же самое время Иисус... сам не женился. Потому Почему? Потому что у него была заполнена. В общем, да. В общем, да. Потому что... Почему? А я бы по-другому... Да, можно так ответить. А я бы по-другому ответил. У Христа есть жена. Это церковь. Потому что Христос обручился... Со... Он же первый человек нового царства. А там другое представление о любви, о взаимоотношениях и о браке. Наш земной брак... Лишь одна из форм приближения к царству. Она тоже не идеальна и, как правило, рушится очень часто. И монашество – это есть другой путь, более поздний исторический в христианстве приобщение к э, Царству Небесному. Но это лишь разные, так сказать, образы, но Царство Небесное гораздо глубже этого. И вот новый образ Он самый такой действительно глобальный дан во Христе: Христос в себе. так сказать, именно воплотил вот этого первого жениха. Он так и называется женихом, да, вслед за песню песни и пророка Майсии. Он называется женихом нового царства, а невеста его, непорочной и чистой, является церковь. То есть все мы, обрученные ему. Это другой образ брака. Конечно, чисто по-человечески Христос мог бы жениться, но... Это совершенно не вписывалось в его земную миссию. Здесь еще вступают вещи практические, потому что, потому что Христос так идет по земной жизни в своей проповеди, что это его ведет к смерти, к распятию. У него нет возможности заниматься своим, своей семьей, своей любовью, вот именно семейной. Он весь отдается людям. Это уже второе, я сейчас говорю. Первое – это глобально, богословский. Но если практическая вещь. Почему апостолы не женились? Они не гнушались браком. Они понимали... что если они сейчас будут заниматься своей семьей, они не смогут быстро успеть проповедовать, пока это еще можно, пока не заглушили их голос, пока их всех не убили. Они будут, так сказать, сидеть в кругу семьи, дростить детей и рассказывать, что был такой Иисус Христос. Нет. Они должны бежать во все стороны, успеть. Потому они не женились. И я хочу самое главное подчеркнуть. Христос не потому не женился, что он гнушался браком, а потому что он с духовной точки зрения и с земной практической имеет совершенно другое представление и образ брака. Он несет нам новый брак. Брак Царства Небесного. Это главное. А второе, то, что я сказал, это уже практическое описание, с которым, может быть, можно поспорить. С первым не поспоришь. Вот. Обратите внимание, что Христос действительно любил Любил людей, он любил друзей своих, Иоанн Богослов был его другом, Петра как он любил, по-другому, это была другая любовь, но особенным образом он относился к Петру. А как он относился к тем блудницам, которые на его глазах из блудниц превращались в верных его последовательниц. Я вспоминаю Будду, который презирал женщину и, так сказать, скрипя сердце, согласился, чтобы женщины ходили для него, собирали подаяние. Но только чтобы он никак их не видел. Они в его системе, так сказать, ну, философии страданий были так сказать, теми существами, которые как раз возвращают его к страданию. Женщина не может быть для него, не иметь никакого значения для его общины, вот. кроме вот такой практической. А Иисус, наоборот, подчеркивал особенную любовь и возвеличивал женщину. И, конечно, с того момента, с рассказа о благовещении, Евангелие возвращает женщине ее высокий статус. Поэтому здесь идет речь, как и в случае с непорочным зачатием, не о порочности брака, а о том, что у Христа другой образ брака. Так вот, как человек, как сын Марии, как названный сын Иосифа, как человек, которым течет кровь израильского народа, национальность у Иисуса, конечно, иудей. Точно так же, как Сергий Радонежский, русский. Но еще более, чем Сергий Радонежский, не только русский святой, еще более Иисус Христос. Для него национальность лишь фон, на котором развивается его мессианское служение. Не забудем и то, что иудей в библии не просто национальность это образ или символ человечества понимаете Иудей в библии это правильный человек человек к богу идущий не забудем и того что иудей это особая национальность определявшаяся не э, так сказать какими-то вот э, ну, географическими или климатическими или экономическими особенностями а прежде всего, духовными. Кто такой иудей? Вспомним. Это тот семит, который верует в Ягве. Как Израиль Яков, тот самый, который боролся с Богом. Кто такой иудей? В этом смысле здесь все совпадает. Иисус имеет национальность иудея. И про Нафанайло, он говорит, вот истинный израильтянин, в котором нет мукавства. В этом смысле мы можем говорить о национальности. Но В том смысле, в каком воскресший Христос не является уже более, э, так сказать, земным человеком, а является человеком Царствия Божия, в том смысле Христос новый иудей по национальности в новом измерении, потому что мы с вами, христиане, тоже являемся новыми иудеями. Вместо Израиля земного, географического, Мы говорим теперь о церкви, как о новом Израиле. Израиле духовном, Израиле в переносном смысле. Поэтому Христос становится теперь по человеке. Я говорю сейчас не о божестве Иисуса, вы понимаете, я говорю о его человеческой природе. Преображенная воскресшая природа Иисуса не может определяться сегодня какой-либо национальностью. Он человек нового царства, да. Духовного иудаизма, которым называется христианство. Духовным иудаизмом. Вот, Поэтому эти вопросы не столько национальные, сколько духовно-национальны. А изначально, как человек, извините меня, если Иисус участвовал, даже будучи младенцем в переписи населения, он участвовал не как римлянин, не как грек, а как иудей. Говорит он на иудейском языке, кровь в нем Марии. Мария иудей". Вот поэтому с этой точки зрения странно. Хотя, конечно, в Африке рисуют Христа как африканца, как негра, да, где-то есть иконы так сказать, славянские или латинские Иисуса, но это есть наше культурное приближение к Нему. Как вы понимаете, вопрос задан не случайно здесь был. У нас была уже тема семитская и антисемитская, но дело в том, что некоторые язычники, вот некоторые люди в своем отвержении, скажем, в своем антисемитизме доходят до отвержения христианства. Я сейчас не об антисемитизме хочу говорить, а о том, что христианство считают еврейской религией, навязанной истинным язычником славянам. Хотя это очень опасная тема, она очень откровенная. Тут эти люди себя показывают до конца. Они показывают, что никакие они на самом деле не православные, а самые настоящие, так сказать, враги Христовы. Самые настоящие. Они тут не прикрываются, не прикидываются православными, как это часто бывает. Они показывают свою языческую сущность. Вот. Но дело в том, что язычники зря думают, что язычество – это самая древняя религия на Земле. Самой древней религией была религия Адамова. Языческая религия – это религия так сказать, людей, забывших единого Бога, потерявших нить, предания, растворивших его в своей суете, в поклонении природе, в бытовых нуждах. И поэтому говорить о язычестве как о первой религии неграмотно. Этим мы, кстати, апологетически выбиваем из-под них почву. Они-то думают, что древнее, а здесь оказывается, что древнее язычество, еще что-то есть даже исторически. Вот. Конечно, если бы так сказать, евреи были просто национальность вот, для Библии, тогда можно было говорить о еврейской религии, пришедшей к русским. Но христианство не есть еврейская религия. Она есть религия... Вот этого, так сказать, понятия иудейского, как понятия человека вообще. Это есть как бы возвращение к первой религии. В этом смысле Адам, родоначальник тех же славянских язычников, тоже иудей. Если ретроспективно смотреть на ее. То есть здесь не в национальном смысле. Что говорит он? Это великомученица Екатерина и вообще святые мученицы. Мы это называем невестами корреспондентов. Не да. No, no, no. Ну-ну-ну. в духовном смысле мы можем и монахов святых называть невестами Христовыми. В духовном смысле мы нашу душу, если она освящена благодатью Христовой, можем называть невестой Христовой. Образ невесты не нов, он был ветхом за эти, вспомните «Песнь песней». Но раньше «Песни песней» уже была Гита. И там душа человека унивешивалась верховному богу. То есть это древнейший символ. Но разница в любви. Посмотрите, там э, душа человека должна стать любовницей пастуха, его пастушкой. То есть там разговор только об эросе. То есть там спасение души мыслится как вот такой вот космический любовный акт. И все, то есть нет проблем, нет грехов. Главное отсюда вырваться, а там одно блаженство. Но дело в том, что отсюда мы вырываемся в любви, и любовь это требует жертвы. Мы не сначала должны вырваться, как у них, а потом там наслаждаться любовью. А мы здесь уже только любовью и можем вырваться. Но эта любовь не эротическая, она агапическая, то есть она жертвенная. Что значит в данном случае эротическая любовь? Это значит любовь, повторяю, которая не знает креста. который один лишь восторг, восторг взаимообладания. Но дело в том, что этот восторг проповедуется в тех религиях, где есть в индийск, индийского типа религиях, где есть представление о грехах обычных человеческих, но нет представления о принципиальной человеческой испорченности. Потому Христос идет на крест, что человечество принципиально испорчено, что Его проповедями не исправить. Что его исправить можно только при общении к воскресшему Спасителю, а Спаситель, прежде чем воскрес, он прошел через страшный ад и муку духовную и душевную, и в меньшей мере телесную, ради нас. Вот. Телесная не так сильна мука Христова, как духовная и душевная его мука. Я об этом рассказывал неоднократно на Новом Завете. В этом случае, конечно, можем свою душу и саму церковь назвать невестой Христовой. И какие-то отдельные святые, и женщины, и монахи, и миряне могут называться невестами Христовыми вслед за всей церковью. Вы знаете, что в католической мистике есть ряд таких соблазнительных примеров, на которые обратили внимание наш богослов Ладыженский, некоторые другие, а сегодня... продолжает эту тему профессор Осипов. Его излюбленная тема, также вслед за Лодыжинским, это разговор о ложной католической мистике. Здесь разговор о некоторых святых, например, Франциске Осиском, но здесь разговор связи с Сигматами его. Но вот действительно одиозными фразами из опыта Блаженной Терезы и Блаженной Анжелы некоторых других святых. А что они описывают? Они описывают сладострастие от прикосновения, так сказать, ко Христу и так, далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, возможно, возможно заподозрить, что здесь мистика нездоровая, что здесь присутствуют какие-то комплексы собственные, непреодоленные. Этому, конечно, опыту православное монашество противопоставляет какое-то ну, спокойное, вдумчивое, более безмолвное отношение. Человек не должен так чувственно описывать опыт. Сла Даже если речь идет о духовной сладости. Возможно, здесь есть и некоторая магия, некоторый магизм. Не забудем эту тему у Брюсова в его Огненном Ангеле. Ведь там прямо это показывается, как э, женщина э, влюблена, но в мужчинах конкретных, которых любит, не видит этого образа. И она пытается найти этого красивого и чудного ангела, мечту своей жизни, но для чего найти, чтобы с ним соединиться. То есть вот эта смесь земного брачного опыта, да, любви и э, небесного, это э, магизм, это магизм. То есть путаются э, уровни духовные и уровни э, земные, выдается одно за другое. То есть, либо здесь присутствуют какие-то психосексуальные комплексы, либо присутствует магизм у них. Одно лишь хочу сказать, что может быть, вдруг, оставим 5% тому, что может быть мы не до конца понимаем этих святых. Я имею в виду Терезу и Анжелу. Может быть это были действительно святые подвижницы, но вот так вот выражали несколько для нас одиозно свой опыт. Может быть, мы не можем этого, но как метод для всех остальных это недопустимо. Поэтому в свое время, когда значит, я, профессор Осип сказал, а вдруг на самом деле Анжела и Тереза были святые, а мы их незаслуженно ругаем, или тот же Франциск Кассийский, он совершенно правильно ответил. Он сказал, вы знаете, говорит, конечно, конечно мы можем ошибаться ну, по отношению к самим этим личностям конкретно. Но мы говорим не о них, мы говорим об их записанном опыте, что, может быть, они совсем другое переживали и действительно переживали восхождение святости. Но то, что записано в этих книгах, является соблазном для верующих людей. Может быть, это действительно верно, может быть. Да, хотя оставим еще раз пять процентов на то, что мы не понимаем. Потому что, например, э, есть, например, у того же Симеона нового богослова такие высказывания, которые некоторых могут смутить. Вообще нас может многое смутить, если мы не нечисты. Чем чище мы становимся, тем э, смелее и дерзновеннее становится и наше богословие. А вот он не опыт Наверное, но те, кто повторяют опыт Франциска ассийского сегодня больше походят на филиппинских колдунов. То есть специально вызывать такого рода явления не нужно. Понимаете? Если человек специально хочет, чтобы у него проступили стигматы, у него нездоровая психика. Если человек любит Христа, верует, молится, кается, и у него вдруг поступают какие-то знаки, это не может быть знаком прелести. Знаком прелести будет, если опять же он отнесется к этому, как к явлению святости. Это наверняка особенности физиологии человека, психофизиологии. Часто можно слышать о том, что у Адама было две жены. Что делать, кто виноват? Но это часто действительно такая каббалистическая значит, теория о том, что, дескать... Было две жены, ну, Ислам пытается решить эту проблему. Если бы Адам был знаком с Мухаммедом, может быть, у него не было в этой версии никаких жен. Но я думаю, разговор о двух женах – это, конечно, какая-то такая попытка задним числом исправить беду. Но дело в том, что, как мы видели с вами, жена не была, так сказать, духовной причиной грехопадения. Жена была технической причиной грехопадения, но не духовной. То есть само грехопадение, э, механизм его проходил вначале через жену, потом через мужа. Но нельзя э, неправы те, кто обвиняют, а это так поступало в частности с холостической богословие на протяжении многих веков. Виноваты все. Нельзя обвинять жену, но э, это все, так сказать, потом... конечно, выродилось в господство и в неравенство. Что делать? Учиться а, через веру и, и, и через Господа просить одну, на настоящую жену, чем двух ненастоящих. Кто... Ну да, да, вообще берется и имя вот конкретно. Да. В смысле? Было, да? Это ведь не было в Библии. Никакой лилит, как вы знаете, в Библии не было. это уже апокрифы которые всегда существуют вокруг вокруг в частности это лилит я не знаю может быть у этой лилиды есть более древнее происхождение более но вообще мы знаем об этой лилит из средневековой иудейской магии каббалы имя это идет от древних легенд откуда идут имена ведь в древности имена что то значили и это имя точно так же как ева значит я лилит не помню что значит Да, но у Лилит есть такое же, так сказать, объяснение. Это такого же уровня разговора, что почему же говорят, что Христос ходил в Тибет. Понимаете, это такого же уровня разговора. Но психологически это понятно. Почему-то не, ведь не говорится наоборот, что, например, у Евы было два, две попытки, да? Именно у Адама. То есть это могло родиться только в русле ветхозаветных апокрифов. Возможно, вы уже рассказывали о мытарствах, не могли бы повторить. Ё, я столько рассказывал о мытарствах, как будто я там побывал. Вот. Но э, э, я хочу сказать, что повторять, конечно, это, это невозможно сейчас. Я, но ну что можно коротко, коротко сказать? То, что Господь протягивает человеку руки спасения. В конце концов, от человека зависит, принять ли этот призыв Божий или нет. И последнее слово в этом принятии или отвержения за человеком, не за Богом. Потому что Бог все сделал и делает. и У Бога нет другого желания, кроме как спасти человека. Мытарство надо воспринимать не как внешние акты, муки Божьей, чтобы помучить человека и чтобы как бы его наказать за его грехи. А мытарство это когда человек в том состоянии, в каком он есть, приходит в соприкосновении со светом Божьим. И если человека ищущего и молитвенного свет Божий согревает, вот например, я замерз, моя душа замерзла на земле, ей холодно посреди врагов. Допустим, она приходит и в лучах Божьих она согревается. Если, например, вокруг битва, вокруг, вокруг ненавидят Господа, а душа моя пылает любовью к Нему, она в этой любви успокаивается. Но если эта мука во мне, или эта боль, или наоборот черствость, тьма, неведение... Как говорит Иоанн Богослов, беда в том, что люди более возлюбили тьму. То эта тьма в соприкосновении со светом мучается, понимаете, мука происходит. И вот здесь очень важный момент, что для тех, кто может и хочет каяться и спастись, для них путь к Богу будет лечением, а лечение это предполагает иногда очень болезненные операции. Вот именно эти операции и есть мытарство. А человек, который не хочет этого, останется в том, в чем он есть. Это и будет ад. О том, каков этот ад, люди, которые идут к Богу, не думают и знать не хотят. Не желают знать, потому что это отвержение Бога. Зачем это испытывать, об этом говорить? В Евангелие свидетельствует, что страшнее этого нет ничего. Посмотрите, какие фразы. Плач, стон плач, скрежет зубов. Вот плач, это ведь не покаянный плач. Это, значит, плач, скрежет зубов, это бессильная злоба. Понимаете? Это мука бессильной злобы. А почему они предсвященные служители официально говорят, что у мотарских нету? Вы понимаете, в чем дело? Я тоже говорил о том, что не мытарств нет, я не знаю, что говорят, вот, как вы имеете в виду. Я говорил о том, что не обязательно мытарства так будут проходить и то, как это представляется в апокрифической литературе. И в хорошей, в такой художественной литературе. Понимаете, это лишь лишь наши догадки. Лишь наши догадки. Вот. в том виде, в каком мытарство описано, например, у блаженной Феодора их наверняка нет, но не потому, что нет разве нет мук совести за тот или иной грех есть, значит, есть и мытарство а ну, именно вот что механизм этот таков, это совсем не обязательно но есть, конечно, люди, которые говорят из любви Божьей что спасутся все но это вопрос любви потому что Мы тоже говорим, что все спасутся, но обязательно добавляем, если захотят. Спасение предполагает желание. Апостол Павел прямо говорит, что одни люди спасутся, а другие... Одних дом будет полностью спасен, а других они спасутся как бы из огня. Понимаете? Дом сгорает, а ты бежишь и спасаешься. То есть спастись можно по-разному, да? Можно спастись, то есть все сохранить, а можно спастись, еле унеся ноги из того, что ты считал своим домом, домом души своей. То есть может спастись не весь человек. Обычно говорят, любите его со всеми недостатками. Вот сейчас любят так говорят. Любите, вот, например, несколько лет назад, я помню, поэт Евтушенко на каком-то творческом вечере сказал, любите меня со всеми моими недостатками. Дело в том, что... Мы можем любить человека, естественно, всего, со всеми его недостатками, но не за его недостатки. его недостатки в Царство Божие не войдут, поэтому любить человека – это как раз отделить его от его недостатков. То есть про слово «любви», оно бывает связано с истиной, со скальпелем, оно рассекает человека, и поэтому любовь, может быть, вовсе не, вовсе не гладит по головке. По этому поводу один апологет говорит, Бог – это любящий отец, а не рождественский дедушка. Понимаете? Это так сказано, чтобы не думали, что любовь Божия – это баловство. Любовь Божия огненная и крестная. Она спасает, она лечит, она может произвести какую-то операцию по исцелению. В этом любовь. Вспомните Льюиса «Расторжение брака». Там это все показано. Возьмите, например, тот характерный случай. Это ведь апологетическая книга, я просил ее читать. Вот, например, тот случай, когда вокруг одного человека обвилась змея. И шепчет ему, да, рядом стоит ангел. Она шепчет ему, ну неужели ты со мной расстанешься? Но мы же столько лет были с тобой вместе, как это ты так возьмешь? И снова просыпается и усыпляет его, ангел говорит «дай, если ты скажешь, я ее убью». То есть я сам ее убью, тебе не надо будет с ней бороться, ты только скажи «да». Это будет больно, ангел говорит «да, это будет больно, но это будет больно один момент, потом все кончится, потом будет одна лишь радость». И она снова ему начинает говорить, вот мы же с тобой столько времени были вместе, и начинает ему шептать шепот какой-то страсти, какой-то гадости, живущей в человеке, это страшная вещь, потому что она ему наводит какие-то воспоминания, что может быть не сейчас, потом будет еще время со мной расстаться. «Как же ты без меня?» А знаете, почему как? Знаете, почему человеку сложно? Потому что с годами, например, какой-то грех или какая-то страсть становится не делом, а частью характера. И причем эта часть характера воздействует и на хорошие стороны. Понимаете? На стороны, например, общения с другими людьми. И, скажем, человек думает, если я вырежу это, да, хорошо бы, потому что есть теневая сторона и смука. Но если выразить, вы, вырезать это все, то значит вырежут меня самого, важную черту, формирующую мою личность. Как я от нее откажусь? А тогда же жизнь будет неинтересной, скучной. И вот когда он все-таки доверяет этому ангелу, и ангел пронзает его каким-то, я не помню, копьем или чем-то, он скрикивает от боли. Это боль сильная, в одну минуту он кричит, и в ту же минуту он об этой, как по слову евангельского, что женщина, когда родит, забывает о, о боли, да, только радуется, значит, ребеночку. В эту же минуту одна, одна радость на его лице, потому что теперь он счастлив, теперь он может идти туда, где Господь. Но он, извините меня, не кастрирован после этого. Понимаете? Он не лишен своих черт, потому что вдруг оказывается, что эта змея превратилась в прекрасного коня. И он садится на этого коня, и конь его уносит. Это же намек. Например, похоть превратилась в настоящую любовь. Понимаете? То есть даже то, что мучило, а то, что ему казалось, что он потеряет, нет, он не потерял. Он обрел себя настоящего. Но у нас за многие годы жизни, если нет этого опыта очищения, складывается такое чувство, ощущение, что мы э, не можем, не сможем без этого быть. И поэтому отнятие у нас этого может восприниматься тоже как мытарство. Но нет большего мытарства, чем внутреннее разложение души, мозга. Понимаете, когда человек уже живет совершенно другими категориями. Например, состояние несчастных наркоманов, которые в, в период, я имею в виду, своей актив, активной вот деятельности наркотиками, Занятия наркотиками пребывают в двух состояниях. Либо в нормальном и даже мудром достаточно и покаянном, но это только в состоянии укола, или в состоянии другом, где нет вообще уже человека, разложенная психика и мысль только об одном, хоть человека убить, но только деньги достать для очередной порции. То есть как бы человека уже нет, становится такой виртуальный человек, который живет и мыслит только когда он укололся. Это страшное состояние, я это наблюдал неоднократно, и, э, ну и у алкогол алкоголиков это тоже есть. Вот ад, вот мука, потеря личности. Что значит сло слова Спасителя «Всякий книжник, наученный Царствию Небесному»? подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Здесь, коротко говоря, речь о богословах, о ученых людях, вообще не только в прямом смысле о богословах, о людях богословски грамотных, о людях начитанных, которые читают священное писание, вот, и которые знают много. Вот для них есть большая проблема. Их знание э, может затмить живую веру. Ветхому заветному, ветхозаветному например, равину затмить да, жажду дара благодати Христовой христианскому. Христианину, человеку, крещенному христианстве, но тоже вот книжнику, да, человеку ученому, потеря живой веры. Так, например, митрополит Антоний Сурожский рассказывал, как один профессор богословия во Франции, в Париже, на вопрос митрополита, ну, как же, это самое, ну, когда он сказал, что. Вы же человек живой, вы же понимаете, что такое живая вера? То бог, тот богослов ему сказал, что я у меня два богословских образования, как у меня может быть живая вера? Так и сказал ему. И, то есть вы понимаете, это очень серьезная проблема. Значит, здесь говорится о том, что есть, то есть как бы противопоставляются люди простые сердцем, которым казалось бы мало, что мешает а, прийти к вере, но есть люди. книжники, и вот типа апостола Павла, например. Вот если они еще научатся а, царству Божьему, то получается, что у них и то будет, то есть знание, и вот этот дар благодати. И старое, и новое. То есть они в этой вере становятся вдвойне богаче. То есть не отвергается их знание. Оно должно оживиться, осолиться верой. То есть такой а человек, который... научен старому, но не научен Царству Небесному, он, конечно, ему оказывается, что его образованность и знания мешают. Это об этом речь. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявшую, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Закваска делает так, что тесто восходит. Христианство в этом мире производит работу на разделение, работу разделения, то есть как бы провоцирует мир к страшному суду, к концу. А? Если так смотреть то подробно к этому, три меры, может быть, все, что у нас троечное, три меры. Три меры это и... Это можно рассматривать с точки зрения, например, трех этапов, да? Как говорили, эра Отца, эра Сына и эра Духа, да? три меры муки, то есть Ветхий Завет, Христова проповедь и Бытие Церкви. в этом мире. А может быть, эту же, как это всегда, эту же фразу можно рассматривать и аскетически. Например, связав это с раскаянием и обож... об созерцанием, и обу практи... аскетикой, значит, практисом, созерцанием и обожением. То есть, в данном случае, здесь этот образ не настаивает на чем-то вот конкретном трем. Но, возможно, здесь есть... можем увидеть такую... такой намек символический. На три, три, что значит три меры? Если придраться этому слову, что значит три меры? Значит три этапа, да? Три этапа, три каких-то вот последовательных этапа. Они были действительно, эти три основных этапа. Но здесь главная речь, конечно, не о трех этапах, а а в кавычках, провокационной роли христианской проповеди. Однажды, э, я помню одному человеку, я так и сказал, э, он, сказ, он сказал, но я же, говорит, могу... Как я могу, ну вот, я могу уверовать, могу не уверовать? Я же об этом ничего не знаю. Я ему сказал, понимаешь, до того, я говорю, в принципе, в этом ты можешь теперь винить меня. Потому что до того момента, как ты меня встретил, ты действительно мог говорить, что ты этого не знаешь. А теперь ты не можешь сказать, что ты этого не знаешь. Ты можешь это или принять, или отвергнуть. Но сказать, что ты не знаешь, ты не можешь. Вот. Поэтому вот здесь есть тоже такая так сказать, интересная функция этой проповеди. Правда ли, что люди, которые умерли в Пасху... Я постепенно превращаюсь вам вот в Амвросия Юрасова, который, значит, это самое... Ты двести там ответов на вопросы дает. Да. Правда ли, что люди, которые умерли в Пасху, попадают в Царство Божие? Если правда, то это относится к самой пасхальной ночи недели. неделе или к сорока дням праздника. Если человек умер в Пасху, надо ли за него молиться? Фарисейский вопрос, законнический. Понимаете, в чем дело? То, что не молятся за упокой души в Пасху, это лишь символ. Это наша радость, которую мы ощущаем умерших, как живыми. Все то же самое. На земле и для душ ничего не меняется. Понимаете? Все то же самое. Есть путь света и путь тьмы. Просто в Пасху мы ощущаем уже исход. Ощущаем пришествие Царства Божьего, хотя мы знаем, что может быть не только на следующий день, через 40 дней, а, например, вот если, не дай Бог, не кончится сейчас война, какая будет Пасха в Иерусалиме? Под, под обстрел храма Гроба Господня, понимаете? То есть от Пасхи, -то, от того самого факта Пасхи, земная грязь и боль, и вот эта дьявольщина земная, она не меняется. Меняется наше внутреннее ощущение. Поэтому принято не молиться за, за умерших, а молиться за живых только, потому что все живы. Умерших мы тоже поминаем в своих молитвах, просто вслух не произойдет. Они же в литургии все равно поминаются, умершие. Просто вслух священник Екатиню. Кстати говоря, в древности, в литургии нет, не было упокойных Екатиней. Не было. Вообще их стали вставлять в воскресные службы только ради приходских нужд. В будничных литургиях есть, а в литургии воскресной нет. Потому что воскресенье это малая Пасха. А ну уж на Пасху вслух мы не произносим эту ягтиню а упокоении. Но частицы за упокой, естественно, также точно вынимают. Но в представлении нашем пасхальные дни как бы раскрываются небеса, и всех мертвых мы пере переживаем как живых. Поэтому в эти дни за Умерших мы не молимся как за, за, за ушедших, а больше как за воскресших. То есть это просто символ. И поэтому символически считается, как хорошо православному человеку верующему, какой добрый знак, страдальцу какому-то или действительно человеку по святой жизни, умереть в Рождество, в сретение, в Благовещение, когда тебя отпевают под пасхальные колокола. Понимаете? Это не то, что что-то меняется вот догматически в отношении так сказать, человека, а просто радость, особенная надежда в этот момент, усиленные молитвы, просто так сказать, это добрый знак, скажем так, добрый знак. Но отнюдь не догматическое определение судьбы этого человека. Потому что в Пасху умирают и очень великие грешники. Чисто номинально по календарю посмотрите. Ведь не одни же праведники в Пасху умирают, да? Колоссальное количество людей. И не значит, что им авансом, без раскаяния, без любви к Богу все прощается просто потому, что дни Пасхи стоят. Может, человек не может верить на Пасху? Как не может? Галечка, дорогая, для него вовсе нет никакой Пасхи. Он просто умирает. Пасха у нас. Понимаете? То есть тот у которого в жизни не На небеса еще должен человек попасть. Автоматически смерть не означает путешествие на небеса. Небеса – это образ божественного мира. А это, скорее, мир потусторонний. А станет ли он божественным? It depends upon when and where. Понимаете, как говорят англичане? Ну как, большой праздник, говорит, а ладно, тебя. Господь каждому человеку не а а говорит сыне, дочь, со слезами говорит, прощаю тебе. И со слезами прощенный принимает, а другой отвергается и говорит, что нужно мне твое прощение, и уходит. Или безмолвствует, вы знаете, еще один очень серьезный момент, как в притче о званых на брачный пир. Человек безмолвствует, ему нечего ответить. Это тоже одна из форм адской муки. Человек должен ответить Господу, он должен ему сказать, прости, хочу к тебе, он должен произнести. Если он будет просто тупо стоять, его никто не спасет, даже если он не такой уж, Отъявлены грешни, он должен выразить, что он хочет этого спасения. Потому что есть люди, которые умолкают, в них идет борьба. Но они не, не предпочитают ни одной стороне. В них может быть вечная борьба. А Царство Божие должно стать результатом выбора. Вы, как вы в связи с войной сейчас в Иерусалиме, Как ваше мнение насчет благодатного огня, как Наше время такое, что все может быть. Я вот как раз сегодня в коридоре сказал ребятам, что мне кажется, что храмы типа Гроба Господня должны бы иметь международный статус государственный. Они не должны иметь израильский статус. Понимаете? Потому что, э, так сказать, иначе какой режим придет завтра туда, мы не знаем. Кто-то захочет взорвать. Мы должны эту святыню защитить. Вот, видите, какие времена нас достали. В тот раз по телевизору один, по-моему, министр обороны Израиля сказал, мы очень уважаем святыни, даже если это не святыни наших религий. Мы не будем очень сильно стрелять по этому храму. Мы будем стараться аккуратно по нему стрелять. Понимаете? Вот вот такое кощунство. Вот такое кощунство. И я думаю, что Израиль можно было бы заставить То сказать вокруг этих храмов создать зону. Уж кого они хотят ловить? Пусть бы ловили. Даже в самом Израиле, как вы знаете, был закон, что если к жертвеннику прикоснется убийца, он имеет убежище там. Люди бегут к жертвеннику, бегут в храм и их оттуда выкуривают. Понимаете? Нарушение всех даже Моисеевых законодательств. Вот. Потом, так сказать, ну люди вечно не смогут. Понимаете, если люди Эм, сказать, просто там чужие, они когда-нибудь выйдут, но потом их ловите, пожалуйста. Всегда, даже вот я, насколько помню, фашисты и то, даже вбегая в монастырь, они все равно старались не нарушать уставов этого монастыря. Все-таки им даже могли, конечно, этим пользовались и скрывали у себя людей, но даже фашисты такого не делали. Какое делают, например, талибы или вот сейчас израильтяне. Сейчас очень жестокое время. А потому что святыни не чувствуется. Люди потеряли вкус, ощущения святыни. А Ну, я думаю, на политическом нет. Но почему? Они тоже виноваты. А почему? Они тоже верующие люди. Они тоже виноваты. У них же не варварская религия, она же культура образующая. Они должны были понимать, что это такое. Но просто я считаю, что международные организации, когда... потворствуют в чем-то, допустим, Израилю, или арабам, с другой стороны, должны заранее обговорить страны другие, чтобы чтобы эти значит храмы, главные святыни, имели бы международный статус. Попробовала бы, например, Америка выстрелить бы ну мстя этим, ведь они по Афганистану стреляли, а по Сауду попробовали бы, чтобы одна пуля бы попала бы в Каабу. Попробовали да там бы страшное что-то началось бы. А тут стреляют, по, ну опять же вопрос: мы не собираемся отвечать пулями или местью, но защитить святые, насколько можем, мы должны, мы должны. Вот и это об этом надо было думать раньше. Там война идет с 48 года последний раз, а так с 19 века до Рождества Христова уж можно между этим Иса, э, Яковом, э, Исааком, простите, Измаилом между Исааком и Измаилом. Только надо было подумать за такое время, как обезопасить святынь. Так. «Как относиться к вопросу о принятии таких медицинских мер и средств избавления от болезни, как пересадка органов, как нащупать ту грань недопустимого воздействия на состав человека, дабы это не шло в нарушение Божьего замысла о нем». Так относится как уринотерапия, иглоукалывание, магнитные браслеты и так далее. Что касается последнего вопроса, там, где не замешано так сказать, магическое, магическое воздействие на человека, то эти вещи могут быть более или менее приемлемы, их можно критиковать, но только с медицинской точки зрения. Например, хороша ли уринотерапия... Можно с психологической и медицинской точки зрения, с духовной точки зрения. Здесь нет никаких вопросов. Если, так сказать, я не знаю, кому-то это приятно, пожалуйста, пусть занимается. Хотя, наверное, это все-таки... А? Нет, я не разрешил. Я хочу сказать, что это не духовный вопрос, поливать себя мочой или не поливать. Это совершенно не духовный вопрос. Здесь богословам и апологетам не надо ничего говорить. Человек должен сам ощущать эти вещи. Антоний Великий, извините меня, стыдился приема пищи. Самого факта при урины, а приема пищи. Понимаете? Что он, так сказать, вместо того, чтобы вкушать в раю, вынужден есть вот эту пищу падшего человека. И испытывал стыд. И, кстати, отношение к пище ведь очень издревле идет такое особенное. А вы говорите, то есть, стыдиться можно разных вещей. Это зависит от, так сказать, уровня, на котором... Почему я говорю, что этот вопрос, на него нельзя давать какой-то однозначный ответ. Первое представление какое-то, ну, неприятное, Но ну, это уринотерапия. И глоукалывание, наверное, помогает. И массаж какой-нибудь точечный помогает. Но это тоже, опять же, главное, чтобы не было магии. Очень надо четко следить, чтобы не было вот этих экстрасенсорных установок. перекачки энергии и так далее и так далее вот это вещи действительно опасные вот. что касается пересадки у органов наверное ну, из древли считалось что является все таки вот то что связано именно с сердцем с мозгами с душой то что определяет душу личность человека то наверное нельзя так сказать все таки пересаживать Нельзя. Не кроветворение, а те органы, которые, понимаете, они связаны... Ну, опять же, что значит нельзя? А вот если человеку пересадили все-таки это сердце, что ему делать? Вырвать это сердце? Вот он пришел после этого к вере. Как ему быть? Наверное, этот человек должен осознавать свое глубочайшее духовное родство и благодарность тому человеку, от которого пересадили, и молиться всю жизнь за него. Понимаете? А просто так, вообще, там неважно даже сердце. И руку приставь, и ногу это такое отношение к человеку механическое. Грань такая, те органы, о которых будет точно известно, что от них зависит личность человека, те все таки нельзя пересаживать, потому что это изменение личности его. Это вещь очень опасная. Это сердце, мозг вот такие вещи. А двигательные функции, рука, нога там, какие-то Органы, которые значит, не связаны с личностью, они... С этим. Нет ли здесь такого, такого оттенка позитивного, что не наблюдается, пересадки органов, и если другой момент поднять. Ведь мы же говорим о том, что тело – это как бы неотъемлемая составляющая вообще существа человеческого. И душа, и тело – они неотъемлемы. Личность составляет они в свободе. Как вот это здесь? Не затрагивается Ну вот, я хочу сказать, что если, понимаете, как, я думаю, что надо все-таки идти в основном к искусственным органам. Не сердечным, естественно, а вот двигательным. Надо идти к искусственным. Нет, я просто думаю всегда, что, а как человеку, например, жить, вот представьте, что ему, скажем, пришили чужую руку, да? Вот как ему жить с ощущением, что у него рука другого человека? Понимаете? А? Жить что значит жить дальше? Вот в том-то и дело, значит, дальше, куда дальше. Понимаете, это человек, мыслящий и верующий, такие вещи не может просто так пережить. Тот человек, например, погиб в катастрофе. Он мог бы еще жить и жить. Понимаете? И его рука дана мне. У меня рука отнята тоже по каким-то причинам. Я думаю, что все-таки надо идти в сторону искусственных. искусственных, пусть живых, но искусственных тканей, в смысле опорно-двигательных рефлексов. Не надо другого человека касаться. Сердце тем более. Сердце – это другой человек. Сердце, мозг – это очень опасная вещь. Давайте так мы поставим в этом вопросе такую точку. Сейчас этот вопрос еще не настолько распространен, чтобы мы знали о всех положительных и отрицательных последствиях этого. Нам легче всего сказать, что надо, если Бог посылает смерть, принимать смерть. Да? Вот. Чаще всего занимаются пересадками люди, которые мало думают вот, об этих вещах, а больше интересуются экспериментами. Как человеческий организм существует, вот, что в нем э, так сказать, двигается, что определяет э, так сказать, жизнь, личность и так далее. И даже социальная доктрина дала возможность дальше думать. Когда мы столкнемся с реальными вещами, мы поймем, нет, это запрещено делать потому-то и потому-то. Например, вы знаете, было поветрие, когда все рожали в воде. И считалось, что так как ребенок там внутри в воде, то значит он должен в жидкости. Так должен он в воде быть и когда рожается. А потом было много случаев и болезней тяжелых, и уродств, и так далее. И так далее. Человек, который у нас этот метод пропагандировал в конце 70-х годов, сейчас скрывается от наших властей в Америке, живет припеваючи, сколотил огромное состояние, понимаете? Вот. Но люди разобрались с тем, что так делать нельзя. Почему нельзя? Потому что этот метод очень вредно влияет на детей. Очень-очень вредный метод. Может быть, в каком-то одном из тысячи случаев это помогает, в основном это страшный вред наносит. Этого человека за что ловит-то? За что судят? За то, что на его счету очень много погубленных детей и здоровья ему, иски от многих родителей. Это известная история. А сколько статистика, как женщины рожают в домах и сколько выгибает детей? Ну, то есть я хочу сказать, что на этот вопрос мы до конца сейчас ответить не можем. Мы должны посмотреть, как будет развиваться этот процесс. Можно ли предполагать, что особенности вероисповедания, традиционного для основной части того или иного народа, могут приводить к характерным явлениям, проявляющимся во внешнем физическом строении человека? В частности, речь идет о показанном в фильме «Шокирующая Азия» явлении массового гермафродитизма. Женщины, внешне очень женственной и красивые, стоят на очереди к хирургу для удаления внешних признаков мужского пола. Не отражается ли в этом особенность буддизма, Не исповедующего личностного Бога, а сводящего все к некому постоянно изменяющемуся соотношению мужского и женского, начал им и янь. Вы знаете, вопрос очень интересный. Опять здесь нужно проводить исследования. Потому что ну, прямого, конечно, влияния не может быть. Косвенное может быть. Но, наверное, все таки такое явление гермафродитизма, оно, скорее всего, связано не с буддизмом, и вообще не только гермафродитизмом, а многих вещей, которые показаны в фильме «Шокирующая Азия». Они, скорее всего, не столько связаны с буддизмом, сколько с магизмом. Потому что такие уродства, они проявляются тогда, когда... Нарушается генетика в массовом, если порядке, народная, национальная генетика, а буддизм не разрушает генетики, генетику разрушает магия. Буддизм может так сказать, в каких-то крайних формах так сказать, мешать сознанию радостному человека, может провоцировать даже какие-то секты достаточно жестокие, но вряд ли он влияет на гермафродитизм. Мы же не обвиняем, например, христианство в том, что оно проповедует не любовь к миру, в том, что оно бесполое. Наоборот, оно преображает пол. Поэтому буддизм по-своему может воздействовать на пол, но не в сторону гермафродитизма. Инь и янь вообще, извините меня, не чисто буддийская теория. В Китае же нет такого. Там тоже инь и янь. Вот. Есть армуст и ариман у парсов, у потомков бывшего огромного племени зороастрийцев, там же нет таких проблем. Поэтому я не думаю, что надо связывать. Вопрос такой интересный, для меня неожиданный, но я думаю, что, скорее всего, эти малайзийские, индонезийские явления связаны с магией. Расскажите, пожалуйста, о сути исихасских споров XIV века. И о сути афонского спора о имя Славии такой богословский вопрос очень серьезный. Суть спора между Григорием Паломой, Григорием Поломой, фессалоникийским монахом, а позже архиепископом, и греческим монахом латинского, латинской выучки Варлаамом сводилась прежде всего к представлению о том, каким образом Бог воздействует на тварный мир. А по значит по латинскому схоластическому учению того времени Бог посылает миру тварные, то есть сотворенные энергии, которые значит дарятся миру и помогают ему. существовать, помогают э, миру входить в какие-то взаимоотношения с Богом, но раз эти энергии э, тварные, то есть э, тоже того же плана, что и сотворенная Вселенная, то значит все равно обожение, соединение с Богом является э, лишь э, нравственным вопросом, то есть вопросом некоего восхождения до высоты нравственного уровня. А Григорий Палама наставил на том, что энергии эти тварные, то есть исходят из существа Божия, энергии фаворского света, которым преобразился Господь. Нетварность энергии означало то, что Бог, непостижимый в своей сущности, пронизывает мир энергиями своего духовного света, и человек... приобщаясь к этим энергиям, обоживается не только в нравственном смысле, но онтологически, бытийно. То есть, как говорится, духом, душой и телом. И входит в жизнь Святой Троицы в прямом смысле, а не только в смысле нравственном. Вот. Вслед за этим спором был спор, естественно, о молитве. Молитве о практике молитвы. Исихасская молчальная молитва связана с одной стороны с, с, с практикой той, когда при сведении духов, духа в сердце или вот этого духовного ума в сердцевину человеческую задействуется не только душа и тело, и при этом концентрируются все значит, все нервные... окончание тела и центром этой концентрации мыслилось у исихасских монахов солнечное сплетение. Это вызывало негодование и насмешки оппонентов, которые говорили, называли их пупомолитвенниками и еще в таком же стиле, значит, и говорили, что и подозревали их в прелести. На самом деле верные в этой второй части Темы, что э, тело действительно должно участвовать в молитве и должно э, определенные позы принимать при молитве. Э, иначе, те, иначе тело расслабляется. И, и э, тело должно, конечно, участвовать. И молитва наверняка производит какое-то действие не только в душе, но и в теле. Может быть, они были правы, может быть, надо бы... Ну, медитация, например, это, медитация это не молитва. Медитация это молитвенное размышление в лучшем случае, и магическая внутренняя установка погружения в себя в худшем случае. Там, тоже принимается тело, тоже концентрация и... Там общее то, что тело участвует. Но тут самое главное, надо сказать, что для чего, в чем участвует тело. И Иисусова молитва, о которой говорит Григорий Полома. возводит нас в соединении с Богом. Здесь, понимаете, на этой общности, что участвует тело, кончается э, сходство между есихазской молитвой молчальной и медитацией. Все остальное другое. То есть общее то, что тело в этом тоже, да, в этом тоже участвует. Вот. И это же действительно продолжается и в разговоре о Вафонском споре о имя славии. потому что этот вопрос до конца не решен. Но, конечно, с одной стороны, имя Божие в магическом смысле не может означать самого Бога. Но употребление имени Божьего и Иисусова молитва есть одна из форм причастия божественным тайнам. конечно, она несравнима с причастием евхаристическим. Там причащается полностью наше тело и кровь, причащается тело и крови Христовой. Но одна из форм действительного приобщения к Господу – это Иису, Иисусова молитва. И если не в магическом отношении это воспринимать, что, мол, назвал имя Божие – автоматически спасся, или назвал, или имя Божие само по себе уже есть Бог – Это неправильно. Имя Божие – это есть ику, одна из икон Божьих. То есть через имя Божие мы, например, «Господи Иисусе Христе» мы произносим, и этим самым мы уже в какой-то степени соединяемся с Господом. Это верно. Поэтому я думаю, что ими славные споры не до конца были продуманы и до сих пор не были еще полностью решены. Собственно говоря, называть их ересью тоже нельзя, потому что ни на каком из соборов они не обсуждались. Православие и театр. Отношение к системе Станиславского, к воображению, вживанию в образ, созданию новой реальности. Что такое театральный талант, как его можно применять и развивать, чтобы это было во славу Божию. Театр ли, кино ли, искусство ли, все должно преображаться божественной силой. Все преображается. Люди, которые покинули ту, ту или иную сферу жизни, например, тот же театр, воспринимают его вначале агрессивно. потому что они от этого оттолкнулись. Люди, не причастные к этому, серьезно, не входившие в глубины театра, конечно, могут спокойнее это воспринимать, потому что они могут этот опыт видеть со стороны и знать, что не у всех актеров печальный опыт. Есть опыт полезный, есть опыт хороший. В этом смысле, конечно, мне представляется достаточно фальшивой, Позиция одной известной актрисы театра и кино, которая, с одной стороны, постоянно снимается и даже снимается до сих пор, а с другой стороны, в любой передаче, посвященной театру, говорит, что это бесовщина. Это достаточно лицемерная позиция. Вот, Если уж бесовщина, то тогда действительно снимайся, в смысле, уходи оттуда и перестань сниматься, с одной стороны. А с другой стороны, не надо бы христианину, если ты ушел в христианство, называть так сказать, как говорится, скопом все называть бесовщиной. Так можно весь мир назвать бесовщиной. Театр это не бесовщина, театр это мир. Это мирская составляющая, и в ней есть доброе, есть злое, есть поучительное, есть отвратительное. Выбор за нами. Но, конечно, духовно совершенному человеку, по сути дела, театр не особенно-то и нужен. Это уже превращается для него в развлечение. Что касается вживания в образ, то, вы знаете, наверное, артисту надо научиться так вживаться в образ, чтобы все-таки не э, целиком не становиться, например, злодеем, играя злодея. Не знаю, систему Станиславского иногда приравнивают к йоге, я слышал об этом. Противопоставляют системе Станиславского систему Михаила Чехова, по которой работают многие американские актеры, где актер вовсе не обязательно должен образ через себя пропустить, а как бы должен стать в стороне от образа и его действительно сыграть, при этом через свою душу не пропустить. Я думаю, в любом случае надо пропускать не через душу, а через э, профессионализм, через какую-то часть, которая внешняя, чтобы глубокие состояния души не задевались бы. Это будет правильно. Отдельный разговор, конечно, вот мы с вами будем смотреть фильм, конечно, отдельный разговор об актере, играющем Христа. Вы знаете, конечно, это большое дерзновение. Нельзя сказать, что это вообще делать нельзя, ведь Христос был еще и человек. Сыграть его нельзя. Показать как-то можно, но это великое дерзновение, требующее и благословения, и, наверное, потом для человека все-таки перемены всей жизни, потому что он дерзает прикасаться к такому, так сказать, к невероятному человеку, к безгрешному человеку, и который в то же самое время есть Бог. Если бы Иисус был бы просто безгрешным человеком, его еще можно было бы спокойно сыграть и потом бы талантливо сыграть, а потом перейти уже к другим образом. Но здесь-то как раз парадокс богочеловечества. Человек, играющий безгрешного человека Христа, невольно соприкасается с его божественной природой. Это и накладывает на него необходимость потом изменить свою жизнь». Поэтому, например, правильный был совет тому актеру, я не знаю, последовал он ему или нет, который играл Иисуса в фильме верующего режиссера Дзефирелли, глубокого и замечательного режиссера, после этого... Или, э, во всяком случае, в любом случае, уйти уже из этой профессии и больше никого не играть. Потому что такой лик не имеет права играть там преступников или кого-то еще. но ну, может сыграть э, там кого-то из мудрых людей, но отрицательный образ уже не может сыграть. Иначе это уже будет профанация. Но это э, зависит от того, как воспринимает человек искусство. В любом случае, искусство должно нести преображающую роль. Преображающую роль. Тогда оно может быть... Церковным Есть и церковное искусство, есть и церковный театр. Вот. Конечно, в древности было отрицательное отношение к театру. Иоанн Златоуст очень много говорил о театре таких жестких слов. Но театр был в его время языческим и эротическим. Естественно, к такому театру он мог так, так сказать, резко обращаться. Театр преображенный христианский, конечно, может быть. Ну и, конечно, от веры и молитвы человека зависит, чтобы он не пропускал бы злые образы, не разрушал бы себя. не разрушал... Опять же, должно быть моральное табу. Не каждый актер может играть нечистую силу, понимаете? Не каждый актер. Не только святых, но и нечистую силу. Святых еще можно сыграть. Я помню, рассказывала Наталья Варлей, что она... очень много потом имела неприятностей и после этого ненавидит вот эту свою роль где она ви играла там да фильмы, да несчастья да. после Тучи над да да Тучиноотборского я не смотрел но если не, не, не изменяет память это страшный гнусный атеистический фильм а, а, а, где церковь представлена в виде страшной изуверской секты да, восприятия... да, да, да, но так так могут сделать секты но не в церкви Да. У меня есть очень хороший знакомый, э, прихожанин и верующий православный человек. Он кинорежиссер. Он снял фильм года два назад о актрисе, э, покойной ныне, с трагической судьбой. И э, когда я пришел на просмотр этого фильма, собралась такая новая московская публика, легкомысленный Бомонд. В конце должен был быть представлен бесплатный фуршет, Где, значит, все, где уже все было готово. Фильм шел всего 40 минут. Но люди вышли такими потрясенными от того, что они увидели, что эта вся публика плакала и уже никакому фуршету даже не хотела прикасаться. Сила искусства велика. Это было действительно духовное переживание, боль за человека, за трагическую судьбу. Фильм о актрисе Валентине Караваевой. Замечательный фильм. Да, «Я чайка». Называется этот фильм. вот Просто вот такой пример. Как может искусство преображать? Я считаю, что в тот вечер она многих действительно вот очистило очистила. Просто вопрос в том, что делать дальше. А то люди часто, даже светской публике сейчас разговаривают о катарсисе. Взяли наше богословское слово катарсис. Употребляют его направо и налево. Говорят, что все переживают катарсис. Вот, как э, нечто среднее между калитом и, э, значит, э, э, и экстазом каким-то, который, значит, от наркотиков. Они называют это катарсис. Вот. Катарсис это действительно очищение, и тогда оно произошло. Джизис Крайс вот этому... Знаете, я вам скажу так, на фоне конца 60-х годов, где возник у молодежи, в том числе у хиппи, такой неподдельный интерес к Иисусу Христу на фоне всеобщего неверия, вот такой секулярности, где даже стали говорить, что Иисус Христос это предводитель движения хиппи, или хиппи хотели подражать, поэтому они носили длинные волосы, они же подражали, это было специально, но они, то есть какой-то протест против мира, они во Христе видели вот этого протест, первого протестующего против мирской несправедливости. Да? На этом фоне возвращение молодежи к вере конечно очень интересно увлечение Христом его образом, но а, с, а, сейчас уже очевидно, что, конечно, что в основной своей теме теме а, пос, пред, пред, предпыточной, предкрестовой молитвы а, это страшная ересь. Очень хорошая талантливая музыка, но страшная ересь. Поэтому можно слушать только без слов, слушать только музыку. Музыка очень талантливая, да. Сейчас ставить это просто глупо. Сейчас это глупость. Когда Христос, значит, ходит, это опять как последнее искушение Христа. Ходит и все думает, а может Ему, так сказать, если бы он Там же какие слова сниживались в этой молитве? Если бы дать мне еще раз жизнь прожить, то я бы ее прожил по-другому. Я бы вот на крест не прожил. Но опять это глупость. Понимаете? Ну это уже тоже для 20 века достаточно общее. То есть, это на сегодняшний день нет оправданий. Это на сегодняшний день кощунство в полном смысле. Тогда можно было как-то понять. Если СПИД распространяется в основном среди наркоманов и сексуальных извращенцев, то можно ли считать, что природа сама ликвидирует бионегатив, и не стоит искать и тратить огромные деньги на поиск лекарства вакцины? Это вы меня, так сказать, вслед 20 апреля, да, дня рождения Гитлера. Мне такие вопросы задаете. Вот как по-вашему, если мы действительно болеем или, так сказать, можем осуждать или отрицательно относиться к разного рода заболеваниям людей, в том числе и наркомании, и сексуальных различных извращений проблем, то переносит ли христианин это чувство на самого наркомана, на самого спидоносца, на самого больного человека? Во-первых, СПИД передается не только среди наркоманов и извращенцев. СПИД передается во всех отношениях, во всех блудных отношениях. Он передается даже, как было в Велесте много лет назад, когда целый роддом заразили СПИДом. И я считаю, что христианин должен сам ответить на подобный вопрос. Что это, безусловно, знак Божьего гнева, Это, безусловно, повод к покаянию, но разговор о том, что природа сама ликвидирует, разговор тупой. Потому что природа, она сама по себе без Бога ничего не делает. Делает Бог, а Бог не относится к больным спидом людям, как к бионегативу, понимаете? А как к болеющим, несчастным, возлюбленным чадам Божьим. В Библии есть слова, что Бог возненавидел Исава? Вот часто у святых находишь вот такое сочетание что вот Исаака возлюбил, вознамерился. Исаак. В Библии есть такой текст, я его не нашла. Это э, есть. Где? Э, э, И Что это значит? Это есть, я точно не помню возненавидел ли вот фраза ли возненавидел. Но что Якова я возлюбил, это, во-первых, есть у апостола Павла. Апостол Павел ссылается на бытие. Можно найти чуть позже на перемене этот текст, сейчас я не буду этим заниматься. Вот. Но вы понимаете, ненависть и любовь не даются так сказать предопределения. Это Бог видит, что будет дальше. Ведь Яков делал такие поступки, за которые Бог его вряд ли бы похвалил. Но Бог возлюбил в Якове ту черту, которая приведет его к Богу. А и в Исаве он возненавидел то, что уводит его от Бога. Понимаете? Не потому Исав такой стал, что Бог его возненавидел. Но Бог провидел в Исаве определенную черту. Как верующему человеку относиться к тюремным законам, если они прямо не противоречат христианской морали? Если человек находится в заключении или связан по работе, Например, обычно, обычно, ад, обычаи адвокатов приносить на свидание сигареты, ведь курение – грех. Пример очень узкий. Ну, э, значит, значит э, нет, это здесь написано, пример очень, это не я говорю. Нет, дело в том, что при курении, знаете, что курение грех, здесь щелка лица, Ну ладно, курение грех, но то, что за что сидит человек, может гораздо большим грехом, чем курение, поэтому носите курение ему, пожалуйста, как форма милосердия к нему, он еще не дошел до того, чтобы отвергнуть курение. Вот хорошо бы еще вместе с курением молитвослов пронести, да, это было бы хорошо. Так, я думаю, что, так сказать. Если прямо не противоречит христианской морали, относиться можно терпимо, вы понимаете. Если прямо не противоречит. Здесь другой вопрос, вопрос у преступников, вот этих вот отношений, так сказать. Я никогда не признаю и не соглашусь с тем, что если есть уважаемые авторитеты и уважаемые, так сказать, их понятия, что, и если есть их молитвы и приходы в храм, и при этом нет раскаяния в крови, в убийствах, в безумии этом, что здесь есть своя вера. Никакая это не вера. И сколько бы, если нет настоящего раскаяния, все эти походы в церковь, есть свой воровской мир, где нет места покаянию. Понимаете? И Бог воспринимается э, как, э, как, как тот, кто оправдывает эту систему. Настоящая для вора Будь даже крестная мука, но это вырваться из этой системы. Христос разрывает любую систему. Он делает нас свободными. Пусть даже ценой крестной муки. Вот. И я с этим сам очень часто сталкивался, когда человек, хороший, покаявшийся, тем не менее не вырвавшийся из воровской системы, снова возвращается так сказать, к беде, в которой он участвовал. А если не противоречит морали, то так сказать, конечно, можно помогать, адвокат может помогать. Другой вопрос: до какой степени адвокат? Вы помните фильм Адвокат дьявола. где священник даже пошел на лжесвидетельство, чтобы спасти своего подопечного. Это очень благородно, но сомнительно. Потому что нужно ли было, так сказать, вот так поступать. Это очень сомнительно. Это такая интрига, в которой, так сказать, которая говорит, ну вы помните, там образ священника тоже весьма характерный. Он больше с ними играет в футбол, нежели занимается. Их духовным воспитанием. Да, он болеет, он любит их, но любит, как любит воспитатель, а не как священнослужитель. Позволительно ли передавать на волю записки, если они не криминального содержания? Ну, конечно, позволительно, если они не криминального содержания. Да. Я знаю, я знаю Но в этом смысле, если это что-то благородное Наоборот, здесь адвокат хорошим Я считаю, да В этих случаях надо наоборот Тихонечко это все делать Это же наоборот христианское дело Скольких людей так можно было бы спасти Как относиться к тому Что в негласные обязанности адвоката Иногда входит составление легенд И работа с потерпевшими И свидетелями Ой, у адвокатов очень много чего грязного и такого, так сказать, грязи. Вот проблема в том, как соприкоснуться с грязью, но ее не проповедовать. Как участвовать в грязи, но постепенно из нее выйти в чистоту. Вот проблема, как это надо решать. Не то, чтобы не не остаться чистеньким, а взять на себя какую-то грязь, чтобы э, в результате помочь праву. отявленных негодяев защищать, конечно, нельзя. Это противоречит совести. Нельзя врать и говорить о человеке, который отъявленный негодяй и убивал или насиловал, защищая его. Да. Нельзя. Нельзя, конечно, мстить ему, но и защищать. Врать, что он невинный, конечно, это тоже недостойно. А если, поговорим с тем, что, например, сторона обвинения примере будет также брать эту броню, то тем кто должен привозмочь, понимаешь, это некрасиво. Сторона обвинений, но если сторона обвинения врет, если это превращается в игру, можно играть. Но если если это интересная игра, но если здесь просто все очевидно, да, потерпевший, то тогда человек не должен в этом участвовать.